Несмотря на уговоры осназовцев, погрузка на флугере шла нерасторопно. Довольно быстро выяснилось, что даже уложив императорский балет в 4 штабеля, никак не выйдет вывести всех одним рейсом. Вначале эвакуировали руководство, хореографов с ассистентами, солистов и солисток первой, второй и третьей значимости. На повторный рейс оставался, собственно, осназ и примерно половина кордебалета. Хоть меня и пытались впихнуть довеском в последний флугер, как блестящая формулировка приравненного к раненным, я решительно отказался. Пока флугеры совершали первый рейс с Васян, которого просить два раза не надо было, просветил меня относительно событий последних часов. Там крусель вышел такой, что страшно вспомнить. Ваши всё никак не могли добить бах. Под вашими он имел в виду, конечно, истребители. Тем временем Несколько конских торпедоносцев всё-таки прорвались скром светителем. Их все сбили, но они успели выпустить торпеды, и, как назло угробили две катапульты, с которых собирались взлететь наши штурмовые флюгеры. Посадочной палубе сам понимаешь, что же досталось. Тем временем Атур Фарнбак удирал от наших торпедоносцев. Он страшно изуродовали, но добить всё-таки не смогли. За ним погнался Кавказ Штурмовики и торпедоносцы начали возвращаться на три светителя, принимали их медленно. Все, кто живой, боролись с пожарами на борту авианосца. Даже надзадействовали. У нас бронескафандры хорошие. И любой огонь в ать не страшно. Тем временем нужно было ещё спасать экипаж удалов. Этим занимались фрегаты. Так удалы погиб? Считай, что да. Он был ещё полетал после ремонта. Новых смотретьцы он в ать не может. А когда же его ремонтировать-то? Экипаж сняли я, корабли сорвали, чтобы клоном не достался. Нас тоже хотели послать к Яузину в фрегатах, но пересаживаться было долго. К тому же, одно дело ворваться на борт яхты со специального флугера, другое дело через обычный кисон. Ты пойди ещё со Стыкусе. Скажите товарищ майор, о про Николая Смахвальского пилота истребителя вы ничего не слыхали. собственно, это было единственное, что меня по-настоящему интересовало, кроме, разумеется, судеб других мужиков из И02. Но из-за своей вежливости я был обречён выслушивать из уст словохотливого майора полные что-то сражения. Как фамилия, говоришь? Самохвальский. Хмм, там отличился какой-то молодой лейтенант, пилот истребителя, да? Но фамилию вот не запомнил, кажется, не такая фамилия. Что-то кошачье, котиков, Кошкин. Подождите, товарищ майор. Я не смел поверить своему счастью. Котёнок? Да, точно. Я ещё подумал, чудная фамилия, котёнок, как щенок почти. Не мужская, не военной фамилии, да? Так это не фамилия, это позывной. Прозвище, которое пилот получает в бою, обычно совпадает с символом или рисунком на Неучю учёного. Извините. Так что этот котёнок, что? Что он, что он? Герой дня, дорогой мой, герой дня никак не меньше. Не знаю подробности, успел только край моего уха немного слышать. Но чистое чудо, чистейшее. Он жив, да жив, он жив. Что ты расмереживался? Он тебе брат? Почти как брат товарищ майор. Мы в Сколе учились вместе с первого дня и джипсов вместе били. Понимаю, Свасён погрустнел. А я своего названого брата на махауне похоронил неделю тому. Эх, ладно, мёртвые к мёртвым. Случай ладлее в своём коле. Во время боя он исчез. Кто-то видел, как его повреждённый истребитель падал на Фелицию. Записали его в пропавшие без вести. Ясно было, что в лучшем случае ему повезёт катапультироваться, а уже истребителю точно конец. И вот спустя несколько часов радары трёх свидетелей видят, что к Яузы приближается одинокий флугер. думают, ну точно конкордианец. И на Балхе, наверное, тоже так подумали. А когда сообразили, что это всё-таки наш, российский истребитель, было уже поздно. Щаркнул он ракета и сразу к трём светителям. И так удачно шарахнул, что бах тут же и притух. Ещё секунду назад ловили импульсы его радаров наведения, а тут вся противокосмическая оборона фрегат как умерла. крепко нам этот твой Коля помог. Ай, крепко. Так он теперь на Авяносце. Да. Отсчитывается перед командующим. Как это ему так повезло, наверно. Дырку под медаль готовит. И действительно чудо. Пока мы с майором разговаривали, контрольная группа осназовцев собрала трупы конкордианцев и трофейное оружие. Поскольку во втором рейсе на флугерах должно было ещё оставаться местечко, всё это было решено вывести. И вот в очередной раз Мознув непреездным взглядом по изувеченному беспощадным оружием осназанному телам, я вздрогнул. Господи. Риш. Как я мог забыть? Здесь все, спросил я у сержанта, который тащил охапку лёгких конских автоматов. Все, кто в пристойном виде сохранился, а есть такие, от кого только мокрое место осталось, ухмыльнулся он. Жаль, блин, мы вёдер с собой не прихватили. И он жизнерадостно заржал. Тут к майору подбежал с докладом один из командиров взводов, обращаясь к нему не по уставу, то есть типично по асназовски. Он сказал: "Батя, с флагмана передали, появились новые корабли противника, вероятно, по вызову Артур Форнбага. Два линкора и эскортное авианосцы с очень сильным сопровождением. Идут она с полным ходом. Сейчас вернуться наши флугеры, приказ. Погрузку провести в ускоренном темпе". Третий из кадр намерен успешно покинуть рейд Фелиции. Зря мы с этим возились. Лейтенант Небрежно пнул ближайший труп. Придётся бросить. Среди примерно 20 мёртвых клонов речи не было. Где же она? "Майор, я сейчас", пробормотал я. "Мне срочно надо. Куда это?" Свасьян не то чтобы подозрительно, но с явным интересом заглянул мне в глаза. "В туалет. Дурно мне, тошнит. Сейчас вернусь". Я притворялся, как мог, но актёрским талантом я обделён. Саша. Плюс здесь, тихо сказал он. Мы не обидимся. Знаю, не могу, мне не только за этим. Не знаю, что ты надумал, ещё тише сказал Свасьян. Но ждать тебя мы не будем. Вот возьми пистолет на всякий пожарный, чтоб через 5 минут был здесь, понял? Да, так точно, товарищ майор.